Глава 6. Роботы тоже врут. Сигма-агент Джерри Клиф. Вид его действующей визы и статуса адъютанта адмирала космического флота таможенная служба космопорта Цварга пропустила меня очень быстро. Ястреб праворно спланировал в предгорье около дома Дарына. Не знаю, на что я рассчитывала, но дом оказался пуст. Ни адмирала, ни тигра Я мельком обвела взглядом идеально прибранный первый этаж и хотела возвращаться в кабину истребителя, чтобы подумать, что делать дальше, когда услышала на кухне характерное жужжание «ш-ш-ш». Заинтересованно двинулась в сторону кухни, заглянула внутрь и увидела лежащую на полу Таню. Танурский робот лежал в самом углу, и у меня сложилось впечатление, что он только что выпался из-под морозильного шкафа. Слабо мигающие диоды показывали, что на Таня вот-вот испустит дух искр... и отключится. Я покачала головой, подхватила Таню на руки и направилась в гараж. «Адютан, Джерри, Лив!» — вяло зашевелился робот, пытаясь сосредоточить единственную работающую камеру на моем лицо. «Куда вы меня несете?» «Молчи и уже экономь энергию!» — строго отдернула Таню. Как заряжу тебя, обо всём расскажешь. Робот мгновенно затихлы и даже диоды отключила. Я вздохнула. Вот бы на лабранце меня так слушались в космическом флоте. Раз и с первого слова всё понятно. Подошла к ястребу, молча открыла отсек с двигателем, затем поискала отвёртку и аккуратно выкрутила крошечные винтики в корпусе домашнего помощника. Достала из соседнего отсека корабля провода, Симметрично расположила зажимы крокодила на одноименных клеммах истребителя и робота. Руки действовали по старой, давно забытой привычке из первой жизни, когда я только тем и занималась, что ремонтировала роботов. «Адютан, Лиф, смею заметить, что мощность моего двигателя во много крат превосходит аккумулятор данной модели Хауса. Вы уверены в том, что делаете?» – вежливо поинтересовался Ястреб. Абсолютно уверена, только не поднимай обороты мотора больше чем на 1000. Хорошо? Вас понял. Дальше всё прошло без эксцессов. Когда аккумулятор Тани оказался полностью заряженным, я отсоединила её от ястреба и начала свой допрос. Как ты здесь оказалась? Мой хозяин велел прилететь сюда и помочь с уборкой дома. Хозяин Тайлер или Дарен? «Тайлер, ты же в курсе, что у адмирала в доме другие роботы выполняют эту роль?» Сузила глаза, рассматривая хитрого робота. «Ох, вот чует моя селезенка, не просто так она здесь оказалась». «Да, но адмирал Нуаре достаточно долго не было на цварге. В доме накопилось много пыли. Хозяин решил, что моя помощь будет здесь не лишней». Отторобанила Таня. Я прищурила глаза». Нет, отношения между Тайлером и Дареном за последние годы, конечно, сильно потеплели, но я не верю, что Лэр интересуется состоянием дома своего отца. Легенда про уборку неплохая, и, возможно, застигнув в своём жилище робота сам Адмирал, он как мужчина поверил бы. Но я женщина и люблю вдаваться в детали. Ты уже успела помыть полы на обоих этажах? Да, разумеется. И протереть шкафы от пыли, да. А решетку от золы в гостиной почистила. Там такой толстый слой налипает обычно. Да, это сделано. Что, и светильники везде помыла? Помыла. А в спальне адмирала разбитую лампочку заменила? То, что третий слева над кроватью? Конечно. Ну вот ты и попалась, голубушка». Я скрестила руки на груди и с укором посмотрела на робота. «Ты и правда рассказывать собираешься или как? Почему здесь оказалась и пряталась под морозильником?» «Что?» – изумилась Таня, замигала лампочками по всему периметру. «Я проверяла работу кухонной техники. Мне показалось, что продукты испортились». Я почесала подбородок, рассматривая нагло завравшегося робота. Я не была цваргом, чтобы уловить и манацы лжи, да и таня не излучала бы это колебаний. Поэтому являлась идеальным шпионом в доме адмирала. Во-первых, у адмирала Нуары вообще нет лампочек над кроватью, лишь подвеска, встроенная в стены. Ты совершенно точно не убиралась в его спальне, а скорее всего вообще нигде не проводила уборку. Во-вторых, я нашла тебя на кухне с практически иссевшей батареей. Если бы Тайлер прислал тебя в дом Дарино с разрешения последнего, то он также выслал бы и переносную зарядную станцию. Лагаю, дай тебе задание, он рассчитывал, что система умного дома впустит тебя как робота, однажды приобретённого самим адмиралом Наре, о том, что твоё настоящее задание потребует больше времени и энергии, он не задумался. Ну и в-третьих, недавно сам Тайлер звонил мне и требовал лично прибыть на Цварк как можно скорее. У меня складывалось ощущение, что он хотел, чтобы я прилетела до того, как ты разрядишься. Итак, рассказывать правду сама будешь или мне разобрать тебя на запчасти и влезть в материнскую плату лично. Домашний робот растерянно замаргал лампочками. Судя по всему, Тайлер очень тщательно продумал с ней легенду по уборке дома, но не дал никаких указаний на тот случай, если её раскроют. Таня, я угрожающе покрутила отвёрткой. Я ведь тебя действительно разберу, и если мне не понравится то, что я узнаю. То и могу запомитывать, собрать обратно. Вы правы, робот всё взвесил и приняла правильное решение. Вот за что я люблю роботов, так это за то, что в отличие от гуманоидов, их действия всегда подчиняются логике. Хозяин прислал меня сюда с секретным заданием. Я должна была проникнуть в дом адмирала Нуаре и привязаться до тех пор, пока ты вы не приедете. Так. Но, как вы правильно отметили, ожидание слишком сильно затянулось. Плюс я потратила много энергии, чтобы договориться с умным домом, и он меня впустил. Не докладывай об этом событии самому адмиралу. Так. Озвученное мне нравилось всё меньше и меньше. Таня почувствовала изменение интонации в моём голосе, стала говорить тише. Я должна была дождаться, когда вы заснете в кровати адмирала Нуаре и сфотографировать вас обоих, а данные выслать хозяину. Не знаю, как у меня не дергался глаз от признаний домашнего робота. Наверное, сработала многолетняя выдержка. И почему ты считала, что мы с адмиралом заснем в одной кровати?» Поинтересовалась очень вкратчиво. «Так это было не обязательно», – чистосердечно призналась Таня. «Хозяин дал мне сильнодействующее снотворное и приказал добавить его в еду или питье вам и своему отцу. Далее я уже могла вас перенести на один матрас и раздеть, вы бы даже не проснулись». И не узнали бы о компрометирующих с ним, когда тех пор, пока Тайлер не передал бы их Кэндис Лолу или, что еще хуже, сразу чиновникам в аппарат управления Цваргом, волосы зашевелились на затылке». Ох, какой же ты тайлер малолетний дурак. Да, он же ничем не лучше этих чиновников. Сам хотел устроить личную жизнь отцу за мой счёт. Да после прелюдно опубликованных фотографий такого рода ни одна цваргеня не захочет ни то, что рожать от него ребёнка, а просто иметь с ним что-то общее. А если дарын после этого подумал бы, что всё это подстроила я лично, чтобы таким образом заставить его обнародовать наши отношения. Швархи, мы побрали этого Тайера. Да после таких вывертов адмирал мог бы с легкостью разорвать наш с ним контракт, сообщив, что ему не нужна манипуляторша в помощницах, и был бы абсолютно прав. Я, Таня, я застонала, запустив пальцы в челку. Я запрещаю тебе, слышишь, запрещаю когда-либо что-либо подливать адмиралу на аре. Не сейчас, не когда-либо вообще. Если ты на это решишься, то клянусь, я расщеплю тебя на атомы. Я вас поняла, Джерри. Послушно прошелестел робот. Так, а что касается плана Тайвера, то он тоже отменяется. Сейчас ты отправишься к себе домой и сообщишь этому дураку, что если он ещё раз попытается сунуть свой длинный нос в личную жизнь отца, то я позабочусь о том, чтобы его сослали в ближайший год на дежурство в самую далёкую часть федерации, сторожить не используемую кротовую нору. Я до конца его учёбы в академии буду давать самые скучные и нудные задания, и сделаю так, что он вообще забудет слово гонки на очень долгое время. Передашь ему все это слово в слово. «Да, Джерри, я запомнила», – вздохнула Таня. «Я могу лететь?» «Нет, подожди», – буркнула, обдумывая все происшедшее. «Повезло, что я все-таки узнала об этом всем раньше, чем случилось непоправимое. Но с Дарреном надо поговорить как можно скорее, и это не телефонный разговор. Мне необходимо понять, чего он хочет сам в сам сложившейся ситуации. Таня, ты в курсе, где сейчас находится адмирал?» Грозно спросила у притихшего робота: "Он договаривается с кем-то о встрече. Я подслушала координаты", испуганно пробормотала киберняня. Несколько секунд я раздумывала, стоит ли лететь за адмиралом или дождаться его дома, затем махнула рукой: "А что я, собственно, теряю? Постою вдалике, понаблюдаю за адмиралом, а когда он освободится, подойду. Искусством быть невидимкой тенью я владею давно и в совершенстве". А Даррену так и так будет сюрпризом то, что я прилетела на Цварг. Скинь координаты ястребу. Сигма-агент Джерри Клифф Было больно. Безумно больно. Насмешка судьбы. Мне заменили практически все органы. Дали новое тело, а вот проклятое сердце, что всякий раз замирает, когда я вижу Даррена, оставили старое. Определенно из меня вышел бы куда лучший агент Сигма-класса. если бы особый отдел заменил и эту глупую мышцу. Еще издалека, подлетая к розовому озеру, что находилось между двумя белоснежными пиками, я подумала о том, что это место создано для свиданий. Одноэтажный ресторан с деревянным настилом прямо над коралловой водой, грациозные лебеди, сад с ароматными цветами и плодовыми деревьями. Даже удивительно, что в такой непосредственной близости от мегаполиса находилось столь восхитительное, и тихое место, идеально подходящее для влюбленных парочек. Я невидимкой скользнула в крытый зал и села за свободный столик. Даррен и Кентис сидели ко мне боком, за дальним столиком на веранде. Адмирал был одет по-граждански в белую рубашку с подвернутыми до локтей манжетами и тонкие льняные штаны, но даже без стандартного синего кителя космофлота с золотыми нашивками он все равно привлекал женское внимание идеальной военной выправкой с широким разворотом плеч и внушительными рогами, что чёрным золотом блестели в лучах яркого солнца, Лола со счастливой улыбкой на губах сидела напротив Дарина, в летнем шифоновом платье молочного цвета, оттенял её фиолетовое, как у всех цваргав кожу. Лёгкий макияж подчёркивал свежесть и юность цваргини. Между мной и столиком на веранде постоянно сновали официанты, или вставал кто-то из гостей и загораживал вид. но я смотрела в сторону адмирала и цваргини. Я не хотела подслушивать, однако проклятая привычка агента читать по губам взяла свое. «Спасибо, твой букет простоял очень долго». «Не стоит благодарности, это всего лишь...» Спина цварга в форме официанта загородила дара. Он очень долго крутился вокруг гостей, что-то предлагая, а когда отошел, семья с ребенком стала усаживаться за столик между нами. Когда я вновь смогла рассмотреть Адмирала и Кэндис, перед ними уже стояла по чашке с дымящимся кофе. «Я хочу детей, но не хочу, чтобы все было так, как с Тайлером. Никаких лабораторий, никаких искусственных обладотворений. Хочу ребенка от женщины, которую буду любить и которая будет любить меня. Они будут всюду со мной путешествовать», – произнес Даррен мечтательно. «Я понимаю», – кивнула девушка и добавила. «Даррен, я говорила тебе, это...» «В прошлый раз, и повторяю вновь, ты мне очень нравишься, и я согласна со всеми твоими условиями». Адмирал отрицательно покачал головой. «Кэндис, ты не осознаешь моих слов. У меня есть обязательства перед космофлотом. Но я не хочу повторения ситуации с Мишель. Я не стану терпеть временных любовников. Моя семья будет всюду со мной. Я готова даже бросить сварку и жить на космическом корабле». Дорацкий офицер вновь загородил Кендис, а я почувствовала, как горький ком встаёт в горле, в глазах защепало. Вот и тот самый ответ, который я так хотела знать. Адмирал Норре готов был провести со мной время на заре, но возможность иметь детей от любимой женщины для него куда важнее. Арисону удивился, и я вновь бросила косой взгляд на Дарына. Вошла в ближний круг. произнес адмирал и улыбнулся так, как умел улыбаться лишён. «Я уверен, что у нас всё получится. Ты согласна?» Кэндис замерла, словно принимая для себя важное решение, а затем коротко выдохнула. «Да». Я сглотнула горечь во рту и отвернулась. «Шувар!» В этот момент тихо пиликнул коммуникатор на запястье. Пришло сообщение на имя адмирала Нуаре. Оно автоматически переадресовалось мне как личному адъютанту. Так всегда происходило, когда коммуникатор Даррена был вне зоны действия сети. Я машинально ткнула на иконку с письмом. «Уважаемый адмирал Даррен Нуаре, вы очень сильно обрадовали нас, сообщив, что у вас появилась девушка, вошедшая в ваш ближний круг. К нетерпением ожидаем знакомства с вашей невестой в ближайшее воскресенье в 12.00 внеочередном собрании аппарата управления Цваргом». Поймите нас правильно, вы занимаете видное положение в Федерации Педионных миров, а также являетесь героем войны и планеты. Население Цварга возмущено тем фактом, что сотрудники планетарной лаборатории в своё время так халатно отнеслись к своей работе и перепутали материал для подварения Мишель Делани, и они требуют, чтобы справедливость восторжествовала. На северном материке уже начались волнения. Ваш брак вопрос политического характера. Чем быстрее он состоится, тем лучше. В случае, если окажется, что вы вновь тянете время, и информация о ближнем круге ложна, нам придётся применять меры. С уважением, старший помощник канцелярии аппарата управления Цваргом. Не успел я дочитать сообщение до конца, как браслет отразил ещё одну иконку входящего письма, тоже на имя Дарына, но уже от некого Эрика Вайса, что в личной картотеке имел пометку про ныря. Да. К сожалению, я тебя разочарую. Переворошил весь свод законов твоей блестящей планетки. Формально да, ты являешься гражданином Цварга и обязан исполнять волю Ауц. Э, если не подчинишься, то велика вероятность, что тебя арестуют в связи с преступлением против рассы. У вас и так-то с рождаемостью не фонтан, а в последние годы ну совсем не фонтан. У чиновников на этой планете глаз дёргается, их мозг отваливается. Посмотри, голоканалы, малообразованные цварги, в чём только их не обвиняют, и в том, что планетарные лаборатории занижают результаты совместимости, и то, что часть мужских анкет не подходит для молодых цваргинь, где дородного периода и даже в том, что еда обрабатывается пестицидами, снижающими репродуктивную способность обоих полов. В общем, рак одним словом. Отказаться от рака ты никак не можешь. Единственный выход, пожалуй, это отказаться от гражданства Цварга, но в таком случае юридически ты тут же перестаешь быть адмиралом, так как Космофлот полностью состоит из представителей миров, входящих к ФОМ. Как поступить, решать тебе в любом случае, не заведую. Пиши, если понадобится вытаскивать тебя из тюрьмы. Эрик. Пальцы задрожали. Почти год назад адмирал Нуаре сообщил, что не откажется от меня, как от Сигма-агента, и я должна буду... Первый – попросить о разрыве контракта. До сегодняшнего дня я думала, что смогу пережить, если Дарн выявит себе другую женщину. По большому счету, мне было бы достаточно ей из тени наблюдать за его счастьем, знать, что у него все хорошо, иметь возможность оберегать и просто смотреть на него издалека. Я никогда не строила иллюзии о будущем и знала, что в первую очередь являюсь сигмагентом, исполняющим свои обязанности. Я была готова помогать Дару расти детей другой женщины. Но сейчас на противоположную чашу весов одновременно упало желание дары иметь ребёнка, гражданство и принадлежность своей расе, адмиральские погоны. Слишком, слишком много. Я прикрыла глаза, пытаясь унять дрожь в пальцах. В воздух неожиданно стал густым и тяжёлым. Я прекрасно знала, как должна поступить, и тем не менее медлила, давала себе ещё несколько минут насладиться статусом адютанта. «Вы что-нибудь будете заказывать?» Официант склонился вежливо, предлагая меню. Я отрицательно покачала головой, под удивленным взглядом мужчины молча поднялась из-за стола, вышла на парковку и села в истребитель. «Контакт адмирала Нуаре, пожалуйста». «Контакт адмирала Нуаре сейчас вне зоны действия». «Точно, я тоже выключила коммуникатор, если бы решила делать девушке предложение руки и сердца». Вы хотите оставить аудиосообщение? Аудио? Разве расстаются с работодателем по аудио? Хотя, может, оно и к лучшему. Я не смогу сказать в лицо Дарну, что отказываюсь быть его сигмой. Да, оставь. Я дождалась короткого снигнала и произнесла на одном дыхании: "Дарн, ты очень много для меня сделал. Мне действительно было приятно с тобой работать, но я считаю, что мы должны разорвать контракт. Ты сам говорил, что не станешь этого делать, пока я не попрошу об обратного. Так вот я прошу. И спасибо за всё. Я ни о чём не жалею. Вновь прозвучал короткий писк, а я утерла навернувшиеся слёзы рукавом комбинезона и скомандовала: "На безмянный. И как можно скорее. Координаты сейчас скину. И связь глуши, чтобы нас не отследили".